Глава 48. Избиение. Думаю, все понимают, что произошло потом. Нет, абсолютного торжества разрушения не было. Не было эдакой бойни, размазанной на сотни километров, когда отрезанные крылышки, хвосты и двигатели кувыркаются в замедленной съемке падения, сминают встречающиеся по пути парашюты с повешенными за загривок котятами-человеками, А еще мимо валятся издырявленные осколками, порезанные очередями, убитые на повал левиафаны неба, а за ними чернота смерча, а внутри забывание стратосферы через посеченные фонари кабин. Однако кое-что получилось. Бортовые пушки тоже иногда применялись. Нет, здесь не использовались древности, размещающиеся на кромках крыльев. От такого утешительно ненужного парадного милитаризма армии, уважающий прогресс, давным-давно отказались. При больших скоростях эти подлые, жестко закрепленные турели мазали, били в молоко, а не в мишень. Когда летишь быстрее звука или даже медленнее, но близко к пределу, видимая глазом твердость металлов, врет. Крылья, треугольные или какие хочешь, меняют форму. Для бинокуляров наших природных незаметно но в цель попасть из отклоненных пушек. Извините. Да и не нужны они, эти пушечки крыльевые. Та, что в носу, справляется что надо. Кучность стрельбы столь точна. Из социалистической экономии можно отказаться от длинных очередей. Правда, сейчас эти автоматические ограничители занимаются вредительством. Слишком живучи стратосферные крепости. Мало на них 3-4 крупнокалиберных пуль. И получается... Экономия последних ведет к перерасходу топлива. Знаете, сколько его уходит УСУ на очередной маневр, да еще на форсаже? То-то. Так что со всеми этими трудностями техногенного и природного характера, со всеми этими действиями-противодействиями, поголовного истребления Б-52 как вида не получилось. Ускользнули некоторые из 80 тонных гаденышей, рассеялись. А может, дальше пошли по своим противокорабельным делам. Истребители, конечно, тоже баражировать в молочных небесах не остались. Назад понеслись, разыскивать в тумане свое пиратское место базирования. Некоторые нашли.